Глава 20. Какое место может вместить в себя достаточно большое количество персон, чтобы мои люди могли затеряться, но в то же время я мог быть постоянно у них на виду? Тут было не так много вариантов. Все варианты с музеями, океанариумом, кино и прочим сразу отмели. Да, Селим идиот, но не настолько. В замкнутых помещениях слишком велик риск засады. Куда лучше подойдет место на открытом воздухе? Например, парк развлечений. Туда мы и отправились. Пришлось задействовать всех своих людей, но оно того стоило. Все должно пройти безупречно. И вот мы с Лизой входим в парк. Охота началась. «Я с девяти лет не была в парках развлечений», — радостно улыбаясь, сообщила девушка. Ровно на девятый день рождения отец водил меня сюда в последний раз. А ведь я так хотела. Спасибо, что пригласил меня сюда. Почему? Вроде его не закрывали на долгое время или что-то подобное. Да и стоимость билетов вряд ли тут играет роль, удивленно посмотрел на нее. Время. Самое страшное препятствие. А точнее, отсутствие времени. До этого мы обычно ходили сюда с папой, но потом работа у него резко прибавилась. Уже просто не оставалось времени. Помню, мы хотели сходить сюда на мой десятый день рождения, но его срочно вызвали на работу в связи с какой-то чрезвычайной ситуацией. Он тогда неделю вернуться домой не мог, а когда вернулся... Пусть я не самая лучшая дочь, но даже в том возрасте понимала, что в том состоянии, в каком он вернулся, лучше не стоит его беспокоить Ему тоже нужно было отдохнуть. Одно, другое, третье... В общем, все было не до того. «Ну а потом...» — замялась она, не решаясь сказать. «Потом уже я сама была виновата. Начался тот период, когда все старые развлечения начинаешь считать детскими и неинтересными. А если родители предложат провести время вместе, будешь пытаться отмахаться от этого всеми силами. В общем, я стала понрослым. Даже стыдно вспоминать, что я тогда творила». «Понимаю». И не могу осуждать, хотя меня эта участь обошла стороной. Ну, по большей части. Было так много учебы и работы по управлению графством, что всякие лишние мысли мигом вылетали из головы. Хотя, не буду врать, свой подростковый бунт я тоже прошел. Правда, вышел он уж больно коротким. Я пришел и высказал Григору, что мне все это надоело, и я хочу заниматься другими делами, хотя сам еще и не понимал, какими. Но это меня тогда абсолютно не волновало. Главное — высказать свой протест. Он меня выслушал, одобрительно покивал и... Устроил такой спарринг, что я до сих пор его с содроганием вспоминаю. Впрочем, не стоит думать, что меня просто законно побили, отбив таким образом желание бунтовать. Нет. Тогда я лежал в кровати и мечтал жестоко отомстить. Но когда Григор пришел, сел на краешек кровати и рассказал мне о родителях и их мечтах, Желание выделываться, как рукой сняла. Я бы предал их память, откажись от своей цели и начав бездельничать, вместо того, чтобы двигаться к ней. «Влад», — печальным взглядом посмотрела она на меня, сжав руку. «Не стоит. Я не жалею о том, как провел свое детство и юношеские годы. Да, совсем про отдых я не забывал, просто он отошел на второй план. Так что давай, раз уж мы здесь, оторвемся по полной. Улыбнулся ей в ответ. Идем, Тут же потащила она меня за собой. «Тут точно должен стоять киоск с сахарной ватой. Давно ее не ела». «Я не сопротивлялся. Действительно. Если есть возможность, стоит совместить приятное с полезным». «Они здесь. Мы засекли людей принца. Идиоты. Они держат связь через обычные телефоны. Дайте 10 минут» и мы подключимся к их связи, вычислив всех». Раздался у меня в ухе голос Инги. «Действуйте!» — замаскировал свой приказ под кашель. «И вправду, идиоты!» «Нет, я могу понять, почему не была использована действительно серьезная аппаратура, которую будет трудно взломать. Такую просто так в страну не протащишь. Да и в городе сейчас не купишь. Особенно после недавнего взрыва и активизации полиции после этого». Все торговцы Черного рынка затаились, решив переждать бурю. Но телефоны — серьезно. До да, обычной рации то были бы надежнее. Нет, я понимаю, что некоторые мессенджеры сейчас рекламируются как абсолютно безопасные, с надежным шифрованием и всем таким. Ха. Тут достаточно получить доступ хотя бы к одному телефону, и тайн больше не останется. Спустя обещанные 10 минут я получил доклад. Всего по парку сейчас бродит 15 человек. Плюс три сигнала снаружи. Двое на крышах близлежащих зданий и один непосредственно в том самом отеле. Неплохо так Селим разошелся. Я-то думал, у него здесь меньше людей. Или нанял кого-то. Впрочем, это уже не столь важно. «Справитесь?» — спросил я, наблюдая за тем, как Лиза отбежала вперед, выбирая, взять ли ей сахарную вату или яблоко в карамели. «Разумеется», — с легкой обидой в голосе ответила Инга. «Наши снайперы уже готовы снять их снайперов. Связь мы им отрубим моментально. Вопрос лишь в тех, кто сейчас в парке. Все же сигналы несколько неточны, и мы не можем определить конкретных людей, лишь область поиска. А если все же рубанем связь, они точно избавятся от телефонов. Постараемся отыскать всех до этого момента». «Хорошо, работайте», — успел произнести я прежде чем ко мне подбежала довольная девушка. Разумеется, я мог догадаться, что купила она и то, и другое. Да и чувствую, останавливаться на этом не собиралась. Идем? Конечно. С чего начнем? Разумеется, американские горки, потянула меня за собой. Ну да. Чего еще я ожидал? Сходить в парк развлечений и не посетить американские горки было бы настоящим преступлением. «Был отдан приказ на ликвидацию. Мы начали действовать. Снайперы нейтрализованы. Мечо семерых в парке нейтрализовали. До остальных не успели добраться. Рекомендую отступить. Мы уже нанесли им достаточные потери», — прозвучали не самые приятные новости из гарнитуры. «Нет. Раз уж начали, то закончим», — слегка поморщившись, прошептал я. «А?» — подняла на меня голову Лиза. «Ты что-то сказал?» «Говорю, идем. Наша очередь», — шагнул вперед. Усаживаясь в эти адские санки. Вот только севший прямо за моей спиной мужик мне чем-то не понравился. Уж больно хмурое у него было выражение лица для того, кто пришел сюда развлекаться, не говоря уже о том, что все вокруг волновались, а его сердце звучало слишком спокойно. Да и скрытый под одеждой ствол совсем не добавлял ему веры. На первом же склоне я просто использовал капельку своей магии, сформировав иглу, что он взялось в его шею, пока все были отвлечены. Когда же мы прибыли к конечной точке маршрута, к нему тут же подскочил один из моих людей, сидевший наряд дальше. «Ох, дружище, чего ж тебя так разморила Говорил же, что не надо тебе кататься!» Взяв тело под руку, потащил его к выходу. «Давайте я помогу. У нас всегда есть нашатырь на всякий случай», подошла к нему обеспокоенная сотрудница парка. «О, не стоит беспокоиться. Ему просто нужно немного отдохнуть. Я разберусь», — добро улыбнулся мужчина, потащив тело подальше отсюда. Мы же двинулись дальше. Еще столько аттракционов следует опробовать. Только следует быть осторожнее. Уж больно они травмоопасны. На крутящихся чашечках у одного мужчины так закружилась голова, что ему тут же вызвался помочь еще один мой слуга. Правда, голова у пострадавшего и вправду пошла кругом, совершенно случайно обернувшись на 180 градусов. А нечего было крутить головой в поисках меня. Сам виноват. Еще один доброволец решил, что профи автодрома, решив протаранить меня. Ну что ж, стоит быть осторожнее за рулем. Врезался, разбился, сломал нос и потерял сознание. Бывает, что поделаешь. Сегодня, на диво, травмоопасный день. «Стоит быть осторожней за рулем. Еще двоих устранили», — доложила мне Инга. «Парни устали и присели отдохнуть в тенечке Еще один мужик вскоре решил, что ему срочно надо поплавать. С ним было тяжелее всего. И не потому, что сплыть хотел. Мертвецы плавать не умеют, нет. Просто его товарищ решил прийти на помощь. Пришлось срочно увозить обоих. Но и последний, решивший, что вонзить в меня артефактный кинжал — хорошая идея, внезапно выронил его, задрожав, как эпилептик. Ну а молния, сорвавшаяся с руки Лизы, тут совершенно ни при чем, да. «Ну, ты мне наконец-то объяснишь, что тут происходит?» Когда мы отошли подальше, устроившись на одной из лавочек, спросила девушка, смотря мне прямо в глаза. э э Влад, только не лги. Я тебе этого не прощу. Я ведь с самого начала поняла, что тут что-то не так. Особенно после «Американских горок». Но подумала, может, случайность, бывает. Ты решил не портить момент. Вот только все повторилось, и не один раз. Пришлось все ей рассказать. Ох, а сразу нельзя было сказать? Или думаешь, я бы не поняла? Да я первая бы их испепелила. С легким осуждением уставились на меня эти большие чарующие голубые глаза. Не хотел портить тебе отдых. Пришлось несколько ускориться, и все пошло не по плану. Но тебе ничего не угрожало. Я бы скорее сам под удар подставился, чем позволил бы тебе навредить». «Ох, дурак, какой же ты дурак», — тяжело вздохнула она и прижалась к моей груди. «Неужели думаешь, что я о себе переживала? Это не за мной постоянно охотятся убийцы. Я за тебя боялась, дурашка». «Если бы с тобой что-то случилось, не знаю, что бы я делала». «Прости», — прижал девушку крепче к себе, поцеловав в макушку. «В следующий раз скрывать от тебя подобное не буду». «В следующий раз?» — подняла она голову. «Ну, ты сама сказала, что это за мной постоянно охотится, сомневаясь, что враги так уж быстро успокоятся. Так что пока они живы, это продолжится, уж прости». «Такого ты парня выбрала». Покажи живы, — говоришь!» — предвкушающе загорелись от переизбытка маны ее глаза. «А можно весь список, пожалуйста?» «Ох, кровожадная ты моя!» — усмехнулся я, вновь прижав ее поближе. «Успокойся. Я совсем разберусь. До некоторых добраться будет несколько затруднительно. Но это лишь вопрос времени. Или ты забыла? Я цепишь. Враги не зря нас боятся». «Уже столько лет пытаются истребить наш рот, но мы пока еще живы». «Вот только иногда у них получается», — нахмурилась она. «Влад, будь осторожен и не лезь на рожон, пожалуйста». «Обещаю». «Увы, на этом пришлось закончить. Я отвез девушку домой, после чего вернулся к себе. Меня уже ждали». Инга стояла у ворот с папочкой в руках, которую тут же протянула мне. «Несколько человек удалось взять живыми». Уже допросили их и выяснили, кто это был. Там были далеко не только люди с Селима. Десяток был отрядом наемников. Их налили в самый последний момент, заплатив двойную цену. «Ожидаемо. Уж больно много их было», — нахмурился я. «Но неужели наемникам не сказали, против кого они идут? Мне казалось, там уже не осталось смертников, что решатся пойти против моего рода. Особенно после того случая два года назад». Сказали. Но они все равно решили рискнуть. Отряд здорово прогорел на последнем задании. По их вине погиб заказчик. Точнее, они сами его убили. После такого им ни одного нормального заказа не дали бы. Вот и решили перейти в серую зону, так сказать. А тут платили уж больно хорошо. Надо поливать на них. Перелистнув пару листов с делами наемников, захлопнул папку. Меня больше интересуют люди Селима. От них удалось что-нибудь выяснить. Увы ничего. Живым удалось захватить лишь одного, да и тот успел откусить себе язык, когда его стали допрашивать. Уж больно верные псы у принца. Но кое-что все же нам известно. С принцем осталось всего два самых доверенных охранника. Когда ему доложили о провале, шум стоял знатный. Он так орал, что пришлось вмешаться управляющему, чтобы тот не мешал другим гостям. Припугнули, что если подобное продолжится, его выселят. Я бы многое дал за возможность увидеть его лицо в этот момент. Но как вы об этом узнали? У нас же не было шпионов внутри. Или все же удалось внедрить? Почти. Я бы не называла это полноценным шпионажем. Удалось подкупить одного проигравшегося в карты провинциального аристократа. У него тупо не осталось свободных денег, чтобы даже за отель оплатить. Сейчас продает один из своих заводов, чтобы расплатиться с долгами. Но тут мы с весьма выгодным предложением. В итоге и завод по хорошей цене купили, и этот недошпион нам сообщает, что там происходит». Словно довольная кошка облизнул Синга. «Не удивлюсь, если обыгравший его человек тоже из наших», — одобрительно кивнул ей. «И что за завод, кстати?» «Увы, нас опередили. Пока доступа в места, где играют такие личности, у нас нет. Уж больно многое тут завязано на связях». «Новичкам слишком сложно влиться», — покачала она головой. «А завод по производству заготовок для артефактов стоит под Волгоградом. Нам как раз нужно расширяться. Так что я решила, что это выгодное вложение. Если честно, нам даже не сам завод нужен, а его оборудование и работники. Вот из чего всегда не хватает. Конкуренты не дремлют». Человек, подслушавший наш разговор со стороны, мог бы сильно удивиться, — подчинённая даже не докладывает господину о покупке завода. Для обычных людей это звучит дико. Вот только я не вижу смысла вмешиваться в такие дела. Брашев уже давно занимаются этим бизнесом и ведут его хорошо. Да, время от времени я контролирую их деятельность и проверяю, но, если честно, это бесполезно. За всю историю рода еще не было ни единого случая, когда они присвоили бы себе хоть один рубль. Чудо, скажут у многие. Честь, отвечу я. Честь рода не позволяет им это сделать, тем более, что я совсем не скуплюсь на оплату такого труда. Весьма неплохой процент дохода от компании, производящей артефакты, идет прямо им, так что они кровно заинтересованы в развитии. Хотя я уверен, что Григор точно был в курсе покупки завода: старик лишь готовит себе преемника но еще очень долго не собирается уходить на покой. Иногда мне кажется, что он это никогда не сделает. Работа для него — жизнь. Он иначе просто не может. Я уже сотни раз пытался спровадить его, хотя бы ненадолго в отпуск. Бесполезно. И внучка у него точно такая же. Трудоголик до мозга костей. Такая уж семейка. Хорошая работа. Что-нибудь еще этот шпион рассказал? Да, не особо. Все получилось буквально вчера. Так что я решила, пока не докладывать. Уж больно все ненадежно было. Его сведениям полноценно нельзя доверять. Через него и дезу могут слить. Разумно. Хорошо. Работаем дальше. Надо придумать, как выманить силима из отеля. Это решит все наши проблемы. Я работаю над этим, пока есть небольшие наметки, но не готова об этом говорить, пока не выясню точнее, дернула носиком девушка. Хорошо, рассчитываю на тебя. Сегодня мы основательно проведили ряды врага. Сомневаюсь, что он сможет быстро восполнить потери. Если вообще сможет. С родины людей ему точно не пришлют. Тем более после такого провала. Иначе он бы взял их с собой изначально. Наемники? Не смешно. После гибели этого отряда даже те, кто мог бы решиться, десять раз подумают. Разве что он предложит им действительно огромные деньги. Вот и получается, что скоро ему придется действовать лично. Может даже осмелиться вызвать на дуэль, хотя... Сомневаюсь. Пусть он сильнее меня на ранг, но по моим глазам видел, даже несмотря на это, хоть и не хочет показывать, он меня боится. Их с детства пугает сказками о чудовище по имени Дракула. У Османов уже в крови страх перед Цепишем. И совсем не зря ведь совсем скоро я приду за ним.